Глава девятнадцатая. Несмотря на ночные приключения, проснулись они на утренние зорьки. Стеф вышел из дома первый. Арес еще немного полежал, пялись в потолок, а потом выбрался из-под одеяла. После вчерашнего в голове шумело. Он включил кофемашину, а потом с двумя чашками крепкого кофе вышел во двор. Стеф сидел на крыльце. В руках он вертел выкупленную у Ареса клюку. «Какие планы?» — спросил Арес, усаживаясь рядом и протягивая Стефу чашку. «Есть мысли, что за детишечки-мутанты нас сегодня посетили?» «Нечисть какая-то». Стеф равнодушно пожал плечами, и Арес в очередной раз восхитился его невозмутимостью. «Думаю, нужно навести справки». «Насчет экологов-копателей?» «И насчет прежних хозяев дома тоже. Уж больно странный дом». Прежние хозяева наверняка знали и о существовании детишек-мутантов, и о способах защиты от них. Если верить клинописи на пороге, хозяин дома не только от детишек защищался. Тут поблизости должны шастать еще всякие разные твари. Может быть, даже пострашнее детишек. А Михалыч, добрый человек, о них ни словом не обмолвился. Заливал мне про трясину, про торфяные ловушки, а про то, что есть кое-что пострашнее, не сказал. «Может, он и сам не знал?» Стеф сделал большой глоток кофе, блаженно прищурился. «Или не верил?» «В такое не поверишь, пока собственными глазами не увидишь». Он говорил, а сам задумчиво чертил что-то клюкой на земле. А вытянул шею, присмотрелся. Стеф рисовал приземистый домишко с покатой крышей, нижние края которой почти доставали до земли. Над домишком нависало какое-то лохматое дерево, скособочившаяся и перекрутившаяся вокруг своей оси, как штопор. «Что за арт?» — спросил Арес. «Не дают покоя лавры Феникса Сизокрылова?» «Это не арт, а мой сегодняшний сон», — ответил Стеф задумчиво. «Страдаешь вещами с нами?» «Вообще никогда», — Стеф усмехнулся. «Мне сны почти не снятся, а сегодня вот приснился. Яркий такой, реалистичный». «И что это за домик?» «Не знаю. Может, охотничий. Берёза приметная. Это не берёза, а ель. А за домом болото. Хотя...» Стеф задумался. «Нет, не за домом. Там кругом болото. И ещё старая лодка на берегу. И что ты делал в этом домике?» «Лежал». «Лежал и всё? Как Илья Муромец на печи? Не лазил там в этом своём вещем сне? Не расследовал ничего?» «Да как-то не додумался». «Так ты в следующий раз не тормози. Вдруг узнаешь что-то интересное». «Если он будет этот следующий раз», — сказал Стеф задумчиво. «А детишек ты там видел?» «Детишек не видел». «А что видел?» Рез шкуры чувствовал, что Стеф рассказывал ему далеко не всё. «Рыбу». «Рыбу? Рыбачил, что ли? И что за рыба?» «Не знаю. Очень большая». «Целиком я ее не видел, только спину». «И насколько она большая?» «Вот такая?» Арес развел в стороны руки, чуть не задев при этом Стефа. «Намного больше. Если бы я был склонен к драматизму, то сказал бы, что она гигантская». «А так что скажешь?» «По ощущениям, метров 5-7 в длину». Арес присвистнул. «Нехилая такая рыбешка. И при каких обстоятельствах ты с ней повстречался?» «Там кругом болото. Это ты уже говорил. Земли, как таковой, нет. Вместо нее толстая подушка из сфагнума. Это такой мох. Я знаю. Был на таком болоте в Беларуси. Идешь по болоту, как по батуту. Под тобой несколько метров этой самой прослойки из сфагнума. А под ней еще метра три 4 воды. И озера посреди мха иногда реально большие, а иногда всего пару метров в диаметре». «Серьезно?» Стеф смотрел на него с настороженным интересом. «Серьезнее не бывает. Я там пару видосов снял. Показать?» стев кивнул. А потом минут десять изучал видео в телефоне Ареса. «Похоже на твое болото?» — спросил Арес, не выдержав. «Очень. В моем сне оно было точно таким же». «Ага. Все такое, кроме рыбы. В белорусском болоте не было рыбы. А где ты ее увидел? И вообще, как оценил ее размер?» «Увидел вот в таком озере». Стеф постучал ногтем по экрану. «Маленькое озерцо то Тут метра три всего диаметр». Спину увидел в озере, а остальное почувствовал. «Это как?» Подушка из мха под ногами выгнулась. «Качнулась?» «Выгнулась, а рез. Вот представь, ты плывешь на огромном надувном бублике с дыркой в центре, а под тобой проплывает гигантская рыбина, и ты видишь часть ее спины в этой дырке» а бублик под тобой ходит ходуном. «Надо запомнить марку вчерашнего вискаря», — сказал Орес задумчиво. Знатный от него получился приход. Стеф ничего не ответил. Концом клюки стер рисунок, поднялся на ноги. «Я попробую узнать что-нибудь про прежних хозяев дома и заодно тряхну Митрофаныча», — сказал он, допив остатки кофе. «А ты еще раз пообщайся с фермером. Вдруг он расскажет еще что-нибудь интересное из здешнего фольклора?» или посоветует проводника из местных. Предложи денег за информацию. Короче, действуй по обстоятельствам». «Про здешний фольклор я и в сети могу инфу поискать», — ответил Орес. Что-то подсказывало ему, что повторному визиту фермер Михайлович будет не особо рад. «Я уже искал». Стеф смотрел на Ореса сверху вниз. «В открытых источниках ничего нет». «Так кто в открытых, а я поищу в закрытых. Поспрашиваю у знающих ребят в нашем комьюнити». «Вдруг что-то интересное подкинут. Этим тоже можно деньги за инфу предлагать?» «Предлагай». Стеф уехал сразу после завтрака. Арес слишком поздно сообразил, что мог сесть ему на хвост. А теперь для фермерского хозяйства придется топать пешком. Но для начала и в самом деле стоило переговорить со сторожилами форума копателей. Арес кинул клич в закрытом чате и приготовился ждать. Ждать пришлось недолго. Почти сразу отозвался чувак под ником Командор. Командор был не просто старожилом. Он был модератором, легендой форума и крайне редко снисходил до общения с простыми смертными. Наверное, сегодня утром ему было очень скучно или просто захотелось по-быстрому срубить бабла. Скорее, все-таки второе, потому что ценник за инфу он выставил грабительский. Но Стеф разрешил не скупиться, и Орес даже не стал торговаться. Какое-то время ушло на перевод аванса, А дальше начался конструктивный диалог. Оказалось, что командор не просто владеет информацией, а однажды лично побывал на этом чертовом болоте. «Пару лет назад попалась мне в руки старая карта той местности. Карта на русском языке, а пометки на немецком. На современных картах болото безымянное, а на той карте у него имелось название. Оно обозначалось как «марь». Или не «оно само», я толком тогда не разобрался потому что рядом с этим топонимом от руки был нарисован жирный знак вопроса». Орес слушал очень внимательно, не перебивал. У него и у самого была похожая карта, но без пометок и названий. Собственно, из-за той карты он и сунулся в змеиную заводь. «Тамошняя деревня называется марина Название красивое и распространённое. Но, как ты, надеюсь, понимаешь, это не в честь какой-то бабы, а в честь вот этой самой Марьи». Орес буркнул, что понимает. «В Марьино во времена Великой Отечественной стояла рота СС под командованием штурмбанфюрера Эрвина Бартмана». Это Орес и сам знал, пока командор не рассказал ему ничего интересного. «Действовали эти черти так же жестко, как и все остальные ССовцы, но проявляли повышенный интерес именно к болоту и его окрестностям. Насколько мне известно, вглубь болота даже была организована экспедиция». «Карательная?» «Против партизан?» — уточнил Орес. «Не было в тех краях активного партизанского движения. На свой страх и риск действовали разрозненные неорганизованные группы. Но ничего по-настоящему масштабного там не было. Экспедиция была не карательная, а исследовательская». «Исследовательская?» Вот и наступила пора Оресу удивиться. «Ботаническая, что ли?» «Ага, эсэсовцы-ботаники», — хмыкнул командор. «Тогда что они там изучали?» подошли к самому интересному. Формально ротой командовал Бартман, а фактически некий профессор Герхард фон Лангер. И вот на него мне почти ничего не удалось нарыть». Арес разочарованно вздохнул, а командор удовлетворенно хмыкнул и продолжил. «Почти ничего, кроме того, что фон Лангер под видом ученого-историка приезжал в марино за несколько лет до войны, якобы для обмена опытом. Представляешь?» Арес представлял. Более того, читал статьи о таких вот ученых. Под видом историков, филологов и этнографов они собирали поверья, вели учет предметов искусства и археологических находок, каталогизировали библиотеки со старинными рукописями. И все это прямо под носом у НКВД. «Ты хочешь сказать, что Герхард фон Лангер был из Нрб спросил он. «Прямых доказательств я не нашел, но вывод напрашивается сам собой». «И что они могли искать в этом болоте?» «Да что угодно. Хоть бы даже вход в Шамбалу». «Вход в Шамбалу искали на Алтае», — сказал Орес задумчиво. «И как? Нашли?» — ехидно поинтересовался командор. Крыть Оресу было нечем. Немцы и в самом деле могли искать на болоте что угодно. Хоть вход в Шамбалу, хоть Четвертое измерение, хоть тайную базу инопланетян. Версий могло быть до бесконечности много, и все они могли быть до крайности нереалистичны. Но это не помешало Анненербе снарядить в здешнее болото целую экспедицию. «Интересно другое...» Командор выдержал драматическую паузу, а потом продолжил. «Все члены экспедиции пропали без вести». «Потонули?» — предположил Орес очевидное. «Могли потонуть, особенно если сунулись не одни, а с каким-нибудь тамошним Сусанином. Но с той экспедицией дело явно было нечисто». «Что именно было нечисто?» воодушевился Орес. «Остался там один очевидец». «Из местных?» «Из пришлых. Немчик годков 17 -ти. Служил при фон Лангере то ли секретарем, то ли писарчуком. Так вот, когда фрицы собрались в экспедицию, немчик не пошел. Сказался больным, вроде как живот у него скрутило». «И ты знаешь, как звали этого немчика?» С надеждой спросил Орес. «Я-то знаю, но дальше разговаривать буду не с тобой, а с твоим нанимателем». «И не надо мне лить в уши, что ты занимаешься расследованием в одиночку». «Чего ты хочешь?» Арес был готов к такому повороту событий и предполагал, что Стеф готов раскошелиться за такую инфу. «Сколько?» «Финансовую сторону мы непременно обсудим», — ласково ответил командор. «На данном этапе меня интересует кое-что другое. Я хочу участвовать». «В чем?» — растерянно спросил Арес. «В том, что вы там затеваете». «Я хочу участвовать и хочу долю». «Долю от чего? От Шамбалы?» Арест начал терять терпение. «Долю от каждого артефакта, который вы...» Он осёкся, а потом продолжил. «Который мы найдём на болоте». «А если мы ничего там не найдём?» «А если мы ничего там не найдём, я буду участвовать из любви к искусству. И прежде чем ты побежишь с докладом к своему боссу, я хочу ему кое-что передать». Голос командора сделался вкрадчивым «У меня есть не только имя и фамилия очевидца. Я с ним побеседовал. Несмотря на свой более чем преклонный возраст, дедок был в здравом уме и трезвой памяти. И то, что он мне рассказал, может показаться твоему боссу весьма любопытным». «Ты говоришь по-немецки?» — спросил Арес с сомнением. «Я не говорю по-немецки. А вот он прекрасно говорит по-русски». После войны и лагеря для военнопленных он остался жить в СССР. И на случай, если вам с боссом захочется срезать угол, предупреждаю. Дед уже помер. Можно сказать, я последний, с кем он общался перед смертью. И у меня есть видеозапись этого разговора. Так что без меня вам никак. Так ему и передай этому своему боссу. Арес хотел сказать, что Стеф ему никакой не босс, а деловой партнер. Но вместо этого сказал. Я с ним переговорю буркнул командор. «Только побыстрее. А лучше дай ему мой номер телефона, пусть наберет. Хочу все лично обсудить, без посредников». Прозвучало оскорбительно. Арис и оскорбился, даже связь обрубил, не прощаясь. По сути, за уплаченное бабло командор не рассказал ему ничего, ну или почти ничего. а связи роты ССННР бы они и сами рано или поздно додумались бы. Какое-то время Орес размышлял, стоит ли вообще рассказывать Стефу о поступившем предложении. А потом решил, что все-таки стоит. Организатором и финансовым вдохновителем их авантюры был именно Стеф. Значит, ему и решать, нужно ли брать в команду кого-то еще. Докладывая Стефу о своем разговоре с командором, Арес очень старался, чтобы в его голосе не было ничего, кроме деловой отстраненности. Наверное, получилось, потому что, дослушав, Стеф спросил. «Командора? Лично нет. Пересекались пару раз на форуме. У нас же, сам понимаешь, какая специфика. Личные данные никто не светит. Но если ты хочешь знать мое мнение...» «Да, я хочу знать твое мнение. Насколько он компетентен?» «В нашем деле он настоящий профи», — сказал Арес после небольшой паузы. «Историю знает лучше любого доктора наук. Форум модерирует строго, но справедливо. А про человеческие качества я могу сказать только одно...» ходу он тот еще жучара. Как Арес не старался, а последняя фраза выдала таки степень уязвленности его самолюбия. Стеф, кажется, все понял. «Я поговорю с ним», — сказал он. «Сбрось мне его номер, и спасибо тебе». «За что?» — удивился Арес. «За честность», — сказал Стеф и отключил связь.